Глава десятая. Атикус был слабосильный, ведь ему было уже под пятьдесят. Когда мы с Джимом спросили, почему он такой старый, он сказал, «Поздно начал». И мы поняли, поэтому ему далеко до других мужчин. Он был много старше родителей наших одноклассников. И когда другие ребята начинали хвастать «А вот мой отец!» Мы волей-неволей помалкивали. Джим был помешан на футболе. Атикус о футболе и думать не хотел, а если Джим пытался его затащить, неизменно отвечал «Для этого я слишком стар». Ничем стоящим наш отец не занимался. Работал он в кабинете, а не в аптеке. Хоть бы он водил грузовик, который вывозил мусор на свалке нашего округа, или был шерифом, или на ферме хозяйничал, или работал в гараже. Словом, делал бы что-нибудь такое, чем можно гордиться. И ко всему он носил очки. Левым глазом он почти ничего не видел. Он говорил, левый глаз — родовое проклятие Финчи. Если надо было что-нибудь получше разглядеть, он поворачивал голову и смотрел одним правым. Он не делал ничего такого, что делали отцы всех ребят. Никогда не ходил на охоту, не играл в покер, не удил рыбу, не пил, не курил. Он сидел в гостиной и читал. При таких его качествах мы бы уж хотели, чтобы его никто не замечал. Так нет же. В тот год вся школа только и говорила про то, что Атикус защищает Тома Робинсона. И разговоры эти были самые нелестные. Когда я поругалась с Сеселом Джейкобсом, а потом ушла, как последняя трусиха, ребята стали говорить, «Глазастик Финч больше драться не будет, ей папочка не велит». Они немного ошиблись. Я не могла больше драться на людях. Но в семейном кругу дело другое. Всяких двоюродных и пятиюродных братьев и сестер я готова была отдубасить за Атикуса в сласть. Фрэнсис Хенкок, к примеру, Испробовал это на себе. Атикус подарил нам духовые ружья, а учить нас стрелять не захотел. Поэтому дядя Джек дал нам первые уроки. Он сказал, «Атикус ружьями не интересуется». Атикус сказал Джиму, «Я бы предпочел, чтобы ты стрелял на огороде по жестянкам, но знаю, ты начнешь бить птиц. Если сумеешь попасть в сойку, стреляй их сколько угодно». Но помни, убить пересмешника — большой грех. Я впервые слышала, чтобы Атикус про что-нибудь сказал грех и спросила мисс Моди, почему грех. — Твой отец прав, — сказала мисс Моди. — Пересмешник — самая безобидная птица. Он только поет нам на радость. Пересмешники не клюют ягод в саду, не гнездятся в овинах, Они только и делают, что поют для нас свои песни. Вот поэтому убить пересмешника — грех. Мисс Моди, наш квартал очень старый, правда? Он существовал, когда и города-то не было. Нет, я не про то. На нашей улице все люди старые. Всего и детей, Джим да я. Миссис Дюбос скоро будет сто лет, и мисс Рейчел тоже старая, и вы, и Атикус. — Я бы не сказала, что 50 лет — такая уж старость, — едко заметила мисс Моди. — Меня, кажется, еще не возят в коляске. И твоего отца тоже. — Хотя, надо сказать, слава богу, что этот мой старый склеп сгорел. Мне уже не под силу было содержать его в порядке. — Да, пожалуй, ты права, Джин луиза Квартал наш очень солидный. Ты ведь почти не видишь молодежи, правда? — Вижу, мэм, в школе. Я имею в виду молодых, но уже взрослых. Вы с Джимом счастливчики, скажу я тебе. Вам повезло, что отец у вас не молодой. Будь ему тридцать, вам жилось бы совсем по-другому». «Ясно по-другому. Ведь Атикус ничего не может». «Ты его не знаешь», — сказала мисс Моди. «Он еще полон жизни». «И что он может?» Ну, например, может так разумно и толково составить для кого-нибудь завещание, что комар носу не подточит? Подумаешь. Ну, хорошо. А известно тебе, что он лучший игрок в шашки во всем нашем городе? Ого, на пристани, когда мы были еще совсем детьми, он мог обыграть кого угодно и на том берегу, и на этом. Да что вы, мисс Моди, мы с Джимом всегда его обыгрываем потому что он вам поддается. Пора бы понимать. А известно тебе, что он умеет играть на губной гармошке? Есть чем хвастать. Мне стало только еще больше стыдно за Атикуса. Ладно же. Что ладно, Мисмоди. Ничего. Ты, видно, не умеешь гордиться отцом. Не всякий может играть на губной гармошке. А теперь не вертись-ка у плотников под ногами. Беги домой. Я сейчас займусь азалиями, и мне некогда будет за тобой смотреть. Еще доской зашибет. Я пошла к нам на задворки. Там Джим палил в консервную банку. Самое глупое занятие, когда кругом полно соек. Я вернулась в сад, и два часа сооружала крепость. На строительство пошли автопокрышка, ящик из-под апельсинов, бельевая корзина, стулья с веранды и маленький национальный флаг с коробки отжаренной кукурузы. Мне его дал Джим. Когда Атикус пришел обедать, я сидела в крепости и целилась. «Ты куда метишь?» «В попку, мисс Моди». Атикус обернулся и увидел мою обширную мишень. Мисс Моди склонилась над кустами у себя в саду. Атикус сдвинул шляпу на затылок и зашагал через улицу. «Моди!» — окликнул он. «Хочу тебя предупредить! Тебе грозит серьезная опасность!» Мисс Моди выпрямилась и поглядела на меня. И сказала. «Атикус, ты просто дьявол!» Потом Атикус вернулся и велел мне переменить позиции. «И чтоб я больше не видел, что ты в кого бы то ни было целишься из этого оружия», — сказал он. «А хорошо, если б мой отец был просто дьявол». Я стал расспрашивать Кэлпурнию. «Мистер Финч? Да он все на свете умеет». «Ну что, что?» Колпурния почесала в затылке. «Не знаю я толком», — сказала она. А тут еще Джим спросил Атикуса, будет ли он играть за методистов. И Атикус ответил «нет». Он для этого слишком стар и может сломать себе шею. Методисты хотели выкупить заложенный участок при своей церкви и вызвали баптистов сразиться в футбол. В матче должны были участвовать отцы всех мейкопских ребят, кроме, кажется, одного Атикуса. Джим сказал «он и смотреть-то не хочет» но где ему было утерпеть, раз в футбол, хотя бы и любители? Конечно, он пошел и стоял рядом со мной и Атикусом и мрачно смотрел, как отец Сесила Джейкобса забивает голы методистом. Один раз в субботу мы с Джимом захватили свои ружья и пошли на разведку. Может, под караулем белку или кролика. Миновали дом Редли, отошли еще ярдов на 500 и вдруг я вижу... Джим украдкой поглядывает куда-то в сторону, повернул голову в бок и скосил глаза. «Ты что там увидал?» «А вон пес бежит». «Это Тим Джонсон, да?» «Угу. Хозяин Тима, мистер Гарри Джонсон, шофер мобилского автобуса, жил на южной окраине города. Тим...» «Пойнтер с рыжими подпалинами» был любимцем всего Мейкомба. «Что это он?» «Не знаю, глазастик. Давай вернемся». «Ну, Джим, сейчас февраль». «Все равно, надо сказать Кэл Пурни. Мы побежали домой и ворвались в кухню. «Кэл, — сказал Джим, — выйди на минутку на улицу, пожалуйста». «А зачем?» «Некогда мне каждый раз выходить!» «Там собака, и с ней что-то неладно!» Кэл Пурния вздохнула. «Некогда мне сейчас собачьи лапы перевязывать!» Ванна есть марля! Возьми сам и перевяжи!» Джим покачал головой. «Этот пес болен, Кэл! Что-то с ним неладно!» «А что, он ловит себя за хвост?» «Нет, он делает вот так!» Джим весь сгорбился, и загнулся и стал разевать рот, как золотая рыбка. Он, видно, и сам не рад, а по-другому идти не может. Ты меня не разыгрываешь, Джим Финч! Голос у колпурнии стал сердитый. Нет, Кэл, честное слово! Этот пес бежит бегом? Нет, он как-то трусит рысцой, только очень медленно. Он идет сюда. Колпурния сполоснула руки и вышла за Джимом во двор. «Никакого пса не видать!» сказала она. Мы повели ее мимо дома Редли, и она поглядела в ту сторону, куда показал Джим. Тим Джонсон был еще очень далеко, но он шел к нам. Он двигался как-то в кривь, будто правые лапы у него короче левых. Я подумала, он как автомобиль, который забуксовал на песке. Он стал какой-то... «Кривобокий!» — сказал Джим. Кэлпурния вытаращила глаза, потом сгребла нас за плечи и скорее потащила домой. Захлопнула дверь, бросилась к телефону и закричала. «Дайте контору мистера Финча!» «Мистер Финч, это Кэл!» «Как перед Богом, на нашей улице бешеная собака!» «Да, да, сэр, к нам бежит!» «Да, мистер Финч, вот вам мое честное слово!» «Тим Джонсон!» «Да, сэр!» «Хорошо, сэр!» «Хорошо». Она повесила трубку. Мы стали спрашивать, что говорит Атикус, а она только головой мотнула. Постучала по рычагу и сказала в трубку. «Мисс Юла Мэй!» «Нет, мэм, с мистером Финчем я уже поговорила. Пожалуйста, больше не соединяйте. Послушайте, мисс Юла Мэй, может, вы позвоните мисс Рэйчел и мисс Стивени Кроуфорд и у кого там еще есть телефоны на нашей улице? Скажите им, идет бешеная собака. Пожалуйста, мэм». Она послушала немного. «Знаю, что февраль, мисс Юла Мэй, но только я уж знаю, который пес здоровый, а который бешеный, не ошибусь. Пожалуйста, мэм, поторопитесь!» Потом Кэл Пурния спросила Джима, «А у Редли телефон есть?» Джим посмотрел в телефонной книге и сказал, «Нету». «Да ведь они из дому не выходят, Кэл!» все равно, надо им сказать!» Она выбежала на веранду, мы с Джимом кинулись было за ней. «Сидите дома!» — прикрикнула она. Мисс Юла уже передала предупреждение колпурнии всем нашим соседям. Сколько хватал глаз, по всей улице двери были закрыты наглухо. Тима Джонсона нигде не было видно. Колпурня подобрала юбки и фартук и бегом кинулась к дому Редли. Взбежала на веранду и забарабанила в дверь. Никто не выглянул. И она закричала. Мистер Натан, мистер Артур, берегитесь, бешеный пес, бешеный пес! Ей полагается стучать с заднего крыльца, сказала я. Джим покачал головой. Сейчас это не важно, сказал он. Напрасно Кэлпурния ломилась в дверь. Никто не откликнулся. Казалось, никто ее и не слышит. Она помчалась к заднему крыльцу Редли, и тут на нашу подъездную дорожку влетел черный форт. Из него вышли Атикус и мистер Гек Тейт. Гек Тейт был шериф округа Мейкомб, высокий, как наш Атикус, только потоньше и носатый. На нем были высокие сапоги со шнуровкой, с блестящими металлическими глазками, бриджи и охотничья куртка. И пояс с патронами. И в руках... Огромное ружье. Они с Атикусом подошли к крыльцу, и Джим отворил дверь. «Не выходи, сын», — сказал Атикус. «Где он, Колпурния? «Сейчас уже, наверное, где-нибудь тут». И Колпурния махнула рукой вдоль улицы. «Бегом бежит или нет?» — спросил мистер Тейт. «Нет, сэр, мистер Гек, его сейчас корчит». «Может, пойдем ему навстречу, Гек?» — сказал Атикус. «Лучше подождем, мистер Финч. Обычно они бегут по прямой, но кто его знает. Может быть, он повернет, как улица поворачивает. Это бы, дай бог. А может, его понесет прямиком на задворке Кредли. Обождем немного». «Не думаю, чтобы он прошел во двор Кредли», — сказал Атикус. «Забор помешает. Скорее всего, он двинется по мостовой». «Раньше я думала...» У бешеных собак идет пена изо рта, и они очень быстро бегают и кидаются на тебя, и хотят перегрызть тебе горло. И все это бывает в августе. Если б Тим Джонсон был такой, я испугалась бы куда меньше. Когда на улице ни души, и все затаилось и ждет чего-то, это очень страшно. Деревья застыли неподвижно, пересмешники и те смолкли, плотники со дворами смоди куда-то исчезли. Мистер Тейт чихнул, потом высморкался и взял ружье на руку. Потом за стеклом своей парадной двери точно в рамке появилась мисс Стивени Кроуфорд. Подошла мисс Моди и стала с нею рядом. Атикус поставил ногу на перекладину кресла и медленно потер ладонью колено и сказал тихо. Вот он! Из-за поворота показался Тим Джонсон. Он плелся по тротуару, огибающему дом Редли. «Смотри-ка!» прошептал Джим. «Мистер Гек говорил, они двигаются по прямой, а он по мостовой и то идти не может». «По-моему, его просто тошнит», сказала я. «Стань ему кто-нибудь поперек дороги, и он кинется». Мистер Тейт заслонил глаза ладонью и подался вперед. Так и есть. Бешеный. Тим Джонсон двигался черепашьим шагом. Но он не играл с сухими листьями и не нюхал землю. Он будто знал, куда идет. Будто какая-то невидимая сила медленно подталкивала его к нам. Он передергивался, как лошадь, когда ее одолевают слепни. То раскрывал пасть, то закрывал, его кренило бок и все равно медленно тянуло к нам он ищет место, где издохнуть», — сказал Джим. Мистер Тейт обернулся. «До смерти ему далеко, Джим. Он еще и не начал подыхать». Тим Джонсон доплелся до проулка перед домом Редли и, видно, собирал последние крохи разума, пытаясь сообразить, куда ему теперь податься. Сделал несколько неверных шагов и уперся в ворота Редли. Хотел повернуться — не вышло. Атикус сказал, «Теперь его уже можно достать, Гек. Поторопитесь, пока он не свернул в проулок. Одному богу известно, кто там может оказаться за углом. Иди в дом, Кэл». Кэлпурния отворила затянутую москитной сеткой дверь, заперла ее за собой на засов, опять отодвинула засов и накинула только крючок. Она старалась загородить собою нас с Джимом, но мы выглядывали у нее из-под рук. «Стреляйте, мистер Финч!» И мистер Тейт протянул Атикусу ружье. Мы с Джимом чуть в обморок не упали. «Не теряйте времени, Гек!» — сказал Атикус. «Бейте!» «Мистер Финч, тут надо бить без промаха!» Атикус сердито замотал головой. «Не мешкайте, Гек!» Он не станет целый день вас дожидаться. — Мистер Финч, да вы поглядите, где он стоит. Только промахнись и угодишь прямо в окно Редли. Я не такой меткий стрелок, вы это и сами знаете. — А я тридцать лет оружия в руки не брал. Мистер Тейт рывком сунул Атикусу свое ружье. — Вот и возьмите сейчас. Мне будет куда спокойнее, — сказал он. Мы с Джимом. Смотрели, как в тумане. Отец взял ружье и вышел на середину улицы. Он шел быстро. А мне казалось, он еле движется, точно под водой. Так тошнотворно ползло время. Атикус взялся за очки. — Боже милостивый, помоги ему! — пробормотала Калпурния и прижала ладони к щекам. Атикус сдвинул очки на лоб, Они соскользнули обратно, и он уронил их на землю. В тишине я услышала хрустнули стекла. Атикус потер рукой глаза и подбородок и сильно замигал. У ворот Редли Тим Джонсон, как мог, что-то сообразил. Он, наконец, повернулся и двинулся дальше по нашей улице. Сделал два шага, остановился и поднял голову. И весь одеревенел. Кажется, еще и вскинуть ружье не успел, и в тот же миг нажал спуск. Грохнул выстрел. Тим Джонсон подскочил, шлепнулся на земь и застыл бело-рыжим холмиком. Он даже не узнал, что случилось. Мистер Тейт спрыгнул с крыльца и кинулся к дому Редли. Остановился возле собаки, присел на корточки, обернулся и постукал пальцем себе по лбу над левым глазом. «Вы взяли чуточку вправо, мистер Финч!» — крикнул он. «Всегда этим страдал», — ответил Атикус. «Будь у меня выбор, я бы предпочел дробовик». Он нагнулся, поднял очки, растер облуком в пыль осколки стекол, потом подошел к мистеру Тейту, остановился и посмотрел на Тима Джонсона. Одна за другой отворялись двери. Улица медленно оживала. Вышли из дому мисс Моди и мисс Стивени. Джим оцепенел. Я его ущипнула, чтобы сдвинуть с места, но Атикус нас заметил и крикнул. «Не ходите сюда!» Потом мистер Тейт с Атикусом вернулись к нам во двор. Мистер Тейт улыбался. «Я велю Зибу его подобрать», — сказал он. «Не так-то много вы позабыли, мистер Финч. Говорят, этому не разучишься». Атикус молчал. «Атикус», — начал Джим. «Что?» «Ничего». «Люба было на тебя смотреть, Финч без промаха». Атикус круто обернулся. Перед ним стояла мисс Моди. Они молча посмотрели друг на друга, и Атикус сел в машину шерифа. «Поди сюда», — сказал он Джиму. «Не смейте подходить к этой собаке, понял?» «Не смейте к ней подходить. Мертвая она не менее опасна, чем живая». «Да, сэр», — сказал Джим. «Атикус». «Что, сын?» «Ничего». «Что с тобой, друг? У тебя отнялся язык?» — усмехнулся мистер Тейт. «Неужели ты не знал, что отец у тебя...» «Бросьте, Гек», — прервал Атикус. «Нам пора в город». Они уехали. А мы с Джимом пошли к дому мисс Стивени. Сели на крыльце и стали ждать Зибу с его машиной. Джим сидел ошеломленный и растерянный. Мисс Стивени сказала, «Хм, бешеная собака в феврале. Кто бы мог подумать? Может быть, она была не бешеная? Может быть, она просто так одурела?» «Не хотела бы я видеть физиономию Гарри Джонсона, когда он вернется из Мобила и узнает, что Атикус Финч пристрелил его собаку. Пари, держу, пес просто набрался где-то блох». Мисс Моди сказала, «Мисс Стивени запела бы по-другому, если бы Тим Джонсон все еще гулял по нашей улице. А выяснится все очень быстро. Голову пошлют в Монтгомери. Джим наконец раскрыл рот. Видела Атикуса, глазастик. Нет, ты видела, как он стоял? Вдруг его вроде как отпустило, и как будто ружье не отдельно от него, а тоже его рука. И так быстро, все, раз, раз. А я, прежде чем во что-нибудь попаду, десять минут прицеливаюсь. Мисс Моди ехидно улыбнулась. ну -с, мисс Джин Луиза, — сказала она. Ты все еще думаешь, что твой отец ничего не умеет? И все еще его стыдишься?» «Нет, мэм», — кротко сказала я. «В тот раз я забыла тебе сказать. Адикус Финч не только играл на губной гармошке. Он был в свое время самый меткий стрелок на весь округ Мэйкомп. «Самый меткий стрелок», — эхом повторил Джим. «Совершенно верно, Джим Финч». «Подозреваю, что теперь ты тоже запоешь другую песенку. Надо же додуматься! Вы даже не знаете, что вашего отца еще мальчишкой прозвали Финч без промаха? Да ведь в те времена на пристани он бывало, если с пятнадцати выстрелов подстрелит только четырнадцать голубей, так уж горюет! Ах, я патроны зря трачу!» «Он нам ни разу про это слова не сказал», — пробормотал Джим. «Вот как?» «Ни разу ни слова?» «Да, мэм». «Почему же он никогда не охотится?» — удивилась я. «Пожалуй, я могу тебе это объяснить», — сказала мисс Моди. «Что-что, а твой отец прежде всего благородная душа. Меткость — тоже дар божий, талант. Но, конечно, надо его совершенствовать, упражняться, а ведь стрелять в цель не то, что, к примеру, на фортепиано играть». Я так думаю, в один прекрасный день он понял, что Бог дал ему несправедливое преимущество над живыми существами, и тогда он отложил ружье. Наверное, решил, буду стрелять только в крайности. А вот сегодня была крайность. Он и стрелял. — По-моему, он должен гордиться, — сказала я. — Одни только дураки гордятся своими талантами, — сказала мисс Моди подкатил мусорщик Зибу. Он достал из машины вилы и осторожно поддел имя Тима Джонсона. Кинул его в кузов, потом полил чем-то из бедона землю на том месте, где Тим упал, и вокруг тоже. «Покуда никто сюда не подходите!» — крикнул он. Мы пошли домой. И я сказала Джиму, вот теперь нам будет что порассказать в понедельник в школе. И вдруг Джим на меня как накинется? И не думай ничего рассказывать. — Еще чего, непременно расскажу. Не у всех папа самый меткий стрелок в целом округе. — По-моему, — сказал Джим, — если б он хотел, чтобы мы про это знали, он сам бы нам рассказал. Если б он этим гордился, так рассказал бы. — Может, он просто забыл? — сказала я. э Э-э-э, нет, глазастик, тебе этого не понять. Атикус и правда старый. Но мне все равно, чего он там не умеет. Мне все равно, пускай он ничего на свете не умеет. Джим подобрал камень и с торжеством запустил им в гараж. Побежал за ним и на бегу крикнул через плечо. — Атикус джентльмен! Совсем как я!